Глава 13 Персис выбралась из такси и одёрнула платье. Ей было неловко. Без формы она чувствовала себя странно обнажённой. Вокруг неё стояли кавалькады тонг и легковых автомобилей. Из них выскакивали поздние гуляки и направлялись к великолепному дереву гульмахара, которое росло прямо у парадных дверей клуба. Лепестки с красной кроной дерева падали на тротуар, и то и дело взлетали в воздух, словно маленькие язычки пламени. «Привет! Вот вы где!» Она повернулась и увидела, что по тротуару к ней направляется Арчи Блэкфинч, одетый в плохо сидящий на нём смокинг. Волосы он зачесал назад, а в его очках отражались огни, украшавшие розовый фасад клуба. «Боже мой!» — сказал он, поравнявшись с ней. «Как ты изменилась!» И тут же захлопал глазами по-совиному. «То есть я хочу сказать, что вы очень презентабельно выглядите». «Презентабельно?» Персис, конечно, не ждала от него никаких комментариев по поводу её внешности, но «презентабельно» — это очень странный комплимент если, конечно, это вообще комплимент. Презентабельными бывают дети, которые готовятся к осмотру, или встревоженный муж, у которого впереди важная встреча. Персис залилась краской и понадеялась, что он этого не видит. Возможно, она не так уж хорошо сделала, что позвонила англичанину и попросила составить ей компанию. По какой-то непостижимой причине она не пожелала идти в ночной клуб Шанкара в одиночестве. И не потому, что боялась или нуждалась в сопровождающем. Просто в таких местах, как Гульмахар, она чувствовала себя, как выброшенная на берег рыба. — Спасибо, — выдавила она. — Ты тоже очень презентабельный. Он улыбнулся ей, не заметив сарказма а Персис отметила, что зубы у него маленькие и очень ровные. Тут рядом запахло хлевом. Обернувшись, она увидела корову. Та грустно поглядела на неё и помочилась на землю, забрызгав правую туфлю Персис. После этого корова что-то тихо промычала и побрела прочь. Персис выругалась, отряхнула туфлю и направилась к парадному входу. Блэк Финч последовал за ней. Два швейцара в тюрбанах и с церемониальными копьями в руках кивнули, когда персис прошла мимо них. За дверью оказалось обширное двухэтажное пространство. Центр нижнего этажа занимал танцпол, окружённый с трёх сторон круглыми столами. На верхнем этаже расположились парочки с сигаретами и бокалами шампанского в руках. Перегнувшись через перила, они притопывали ногами в такт джаз-бенду, который играл на сцене внизу. И над этим залом, где в такт музыки раскачивались британцы, американцы, европейцы и индийцы, висел ряд огромных люстр. Персис редко бывала в ночных клубах вроде Гульмахара, однако подозревала, что подобные места есть во всей стране. Это были маленькие цитадели смещённого времени. Здесь жители Запада могли на время впасть в иллюзию, что их империя никуда не исчезла. Невысокий метродотель в элегантном чёрном пиджаке Неру подошёл к ним, подпрыгивая, словно наэлектризованной музыкой. Персис коротко объяснила, зачем они пришли, и он повёл их к пустому столику на краю танцпола. Я сообщу мистеру Шанкару, что вы здесь. А пока можете заказать себе напитки. Не стесняйтесь. Комплимент от заведения. Блэкфинч заказал коктейль Чёрный пёс. Персис отказалась. Её переполняло странное беспокойство. Теперь она поняла, что совершила ошибку. Надо было прийти самой собой, как сотрудник полиции а она отказалась от важнейшей части своей личности и тем самым лишила себя единственного преимущества, которым в подобной ситуации могут обладать люди вроде неё. Она покосилась на Блэк Финча, который что-то напевал в такт музыке. Что творилось у него в голове? Почему он согласился пойти с ней? Он поймал её взгляд и неловко улыбнулся. Подошёл официант с напитком. Блэк поблагодарил его, поднёс стакан к губам и сделал глоток. «Что-то случилось?» Не успела она ответить, как на них налетела оживлённо болтающая компания. К своему удивлению, Персис обнаружила среди них Роберта Кэмпбелла и его дочь Элизабет. С ними было трое индийцев. Круглолица мужчина в не по размеру маленьком смокинге, грациозная индианка в чёрно-золотом саре без рукавов и высокий симпатичный джентльмен в ярком белом фраке с копной чёрных волос и аккуратно подстриженными усами. Переложив элегантную белую трость из правой руки в левую, джентльмен протянул Персис свободную ладонь. «Инспектор Вадия, я полагаю?» «Меня зовут Адитья Шанкар». Для друзей просто Ади. Рад с вами познакомиться. И осмелюсь заметить, что фотографии в газетах не передают всей вашей красоты. Персис поднялась на ноги и протянула ему руку. Неожиданно он приник губами к тыльной стороне её ладони. Потрясённая Персис залилась румянцем и перевела взгляд на Блэк Финча, но тот, казалось, ничего не заметил. Шанкар выпрямился. «А это моя наречённая Минакши Рай!» Он кивнул на красавицу-индианку рядом с собой. Рай улыбнулась и сложила руки, приветствуя гостей пранамом. Персис поняла, что уже видела её раньше. На фотографии из газетной вырезки, которую нашла в столе Хэриота. «С мистером Кэмпбеллом и его дочерью, я полагаю, вы уже знакомы». — сказал Шанкар, указывая на них тростью. Персис заметила, что ручка у этой трости выгнута и украшена драгоценными камнями. Шанкар явно был человеком с хорошим вкусом и не стеснялся демонстрировать своё богатство. Кэмпбелл хмыкнул, вертя в правой лапище стакан виски. «Надеюсь, сейчас вы продвинулись дальше, чем когда мы виделись в первый раз, инспектор». «Не будь таким занудой, отец», — сказала Элизабет и улыбнулась Персис. Она была одета в чёрное платье, которое очень хорошо подчёркивало её фигуру. Обнажённые плечи девушки, напудренные и отполированные до кремово-белого цвета, ярко блестели. Копна каштановых волос была уложена в локоны и завитки, а губы выкрашены в карминовый цвет. Впервые Персис встретила Элизабет Кэмпбелл на теннисном корте, вспотевшую и тяжело дышащую от нагрузок, а теперь увидела в своей стихии. Здесь, в клубе Гульмахар, голубоглазая девушка была настоящим воплощением красоты. «Рада снова видеть вас, инспектор», — продолжила она. «И позвольте отметить, вы чудесно выглядите. Вас просто не узнать!» «Спасибо», — промямлила Персис, — «вы тоже сегодня прекрасны». «А это кто?» — поинтересовалась шотланка, поворачиваясь к Блэкфинчу. «Мой коллега Арчи Блэкфинч», — представила его Персис, — «эксперт-криминалист». «Криминалист?» «Ах, да», пробормотал Я, э -э — пробормотал Блэкфинч, — «я осматриваю места преступлений». «Копаетесь в трупах, и всё в таком духе?» «Ну, нет. Это делает судмедэксперт. Но я всё равно регулярно с ними сталкиваюсь. Профессиональный риск». «Как интригующе!» Блэк Финч покраснел. «Если вы умрёте на открытом воздухе, первым насекомым, которое доберётся до вашего трупа, будет мясная муха». «Очаровательно. Они откладывают яйца» и через два дня появляются личинки», — добавил Блэк хлопая глазами. «Позвольте представить Рама Ачарью», — вмешался Шанкар, указывая на круглолицего мужчину рядом с собой. «В следующем году на выборах в правительство Северного округа Мумбаи он будет представлять конгресс пандита — человек с большим будущим». Ачария одарил её унылым взглядом. «Значит, вы и есть та самая знаменитая женщина-полицейская?» В его голосе явственно слышалось отсутствие какого-либо интереса. «Что ж, по крайней мере, они выбрали кого посимпатичнее». Персис не удержалась. «Спасибо. Увы, я не могу сказать того же о ваших товарищах по партии Конгресса». Он моргнул по-совиному, как будто не расслышал. Но скоро слова Персис добрались от ушей до мозга, и Ачарья тут же свирепо сдвинул густые брови, а его усы заплясали над губой. Однако не успел он и слова сказать, как Кэмпбелл разразился громким лающим смехом и тем самым снял напряжение. Шанкар усадил их обратно на места — Официант вытянулся по стойке смирно и принял заказ. Персис, как и в прошлый раз, предпочла воздержаться. «Но вы ведь не на работе», — попытался возразить Шанкар. «Я здесь не по личным причинам», — сухо сказала Персис. «Нет ничего дурного в том, чтобы совмещать приятное с полезным». «Перестань», — проворчал кэмбл Стремление индийцев соблюдать формальности напрочь убивает предпринимательский дух. Было время, когда можно было добиться своего, просто пожав нужную руку и сказав пару слов в нужное ухо. А теперь нужно заполнять бланки в трёх экземплярах и столько бумажной волокиты, что корова взвоит. Мы все во власти чёртовых бабу. «Эти самые бабу», — парировал очаре, — Просто следует примеру британцев. Вы создали монолитную административную структуру, такую, чтобы учесть каждую монету, которую украли на субконтиненте. Так что, сэр, что посеешь, то и пожнешь». «Украли?» — ощетинился Кэмпбелл. «Все деньги, что я получил в этой стране, я заработал честным трудом. И я не позволю таким, как ты, на меня клеветать, очаре «Джентльмены, успокойтесь. Это ночной клуб, а они дискуссионные», — сказал Шанкар и повернулся к Персис. Шотландец затих, всё ещё излучая ярость. Ачарья же извлёк из кармана кисет взял в одну руку обрывок бумаги и другой рукой набил его табаком. Затем он закурил получившуюся сигарету, и Блэк Финч, сидевший рядом с ним, закашлялся от едкого дыма. «Вы в порядке, старина?» — спросил Шанкар. «Боюсь, мне нехорошо от дыма». «Чтобы нормальному человеку стало плохо от щепотки табачку?» — подозрительно пробормотал Кэмпбелл. По его тону было ясно, что большего он от англичанина и не ждал. «Инспектор, возможно, нам следует перейти к вашим вопросам?» — спросил Шанкар. «Я рассчитывала на более приватную беседу». «Но мы в ночном клубе, инспектор. Боюсь, обстановка уже настолько приватная, насколько это возможно». Персис нахмурилась и кивнула. «Хорошо. Но сначала позвольте спросить, почему здесь мистер Кэмпбелл?» «Мне это запрещено законом?» Снова ощетинился шотландец. «Просто я удивлена, что вижу вас здесь вместе». «Ничего таинственного», — отрезал Кэмпбелл. «Мы с Ади собираемся вместе вести дела». «Так вы знакомы?» Познакомились на балу у Джеймса. «Адди — один из тех немногих индийцев, которые знают, что зёрна не надо мешать с плевелами». «Роберт хочет сказать, — вставил Шанкар, — что мы живём во времена великих возможностей. Спустя столетия у Индии появился шанс переосмыслить себя». «Раньше британцы были нашими угнетателями, а теперь мы можем сделать их партнёрами». «И это слова нового лица Индии», — фыркнул Ачарья. «Успокойся, Ачарья. Достичь полного индианства мы не можем. Ваш путь и путь пандита Неру состоит в том, чтобы вести народные массы к будущему, которое они не в состоянии понять». Но такие люди, как я, не овцы, которых нужно пасти. Мы сами создаём своё будущее, и нация от этого только выигрывает. «Присоединяюсь», — заявил Кэмпбелл. «Если бы мы слушали таких, как ты, Ачария, страну бы уже заполонили красные. Как по мне, так в Неру есть что-то от коммуниста. Похоже, ему просто нравится захватывать земли» не успокоится, пока не сделает нищим каждого состоятельного человека в Индии. «Конгресс — это народная партия», — возразил Ачарья. «Мы просто возвращаем народу то, что у народа когда-то отняли». И, как бы подчеркивая свои слова, он затянулся сигаретой и отпил глоток джина. «И в данный момент этот народ надирается в ночном клубе», — проворчал Кэмпбелл. «Если не ошибаюсь, вы, конгрессовские, не бедствуете в вашей новой утопии». Жаркому спору не дал начаться Шанкар. «Как уже сказал Роберт, мы вместе ведём дела, инспектор». Это я пригласил его прийти сегодня вечером. Я подумал, что он мог бы помочь нам на случай, если память меня подведёт. Персис нахмурилась, но поняла, что отступать уже поздно. «Вы хорошо знали сэра Джеймса?» «Я знал его последние пару месяцев. Мы встретились здесь вскоре после открытия Гульмахара. Он представился мне, и мы быстро сошлись. Хотелось бы верить, что мы стали друзьями». «Он приходил повидаться с вами незадолго до смерти, 29 декабря. По какому поводу?» Тёплые карие глаза Шанкара уставились на неё, Он приходил по личным причинам. И всё же мне хотелось бы знать точно. Поколебавшись немного, он ответил. «Хорошо. Сэр Джеймс хотел поговорить об инвестициях». «Каких?» «Он подумывал приобрести долю в Гульмахаре». Разумеется, Персис была поражена. «Вы хотели продать клуб?» «Не совсем». «Просто мне бы не повредило наличие такого партнёра, как сэр Джеймс. Может, Индии сейчас и правят индийцы-инспектор, но белое лицо всё ещё чего-то стоит». Элизабет Кэмпбелл мягко рассмеялась к неудовольствию Персис. «Я, например, считаю, что чем больше белые смешиваются с местным населением, тем лучше», — сказала девушка, проводя кончиком длинного пальца по бокалу с шампанским. Кэмпбелл бросил на неё такой взгляд, от которого скисло бы молоко. Мысли Персис снова вернулись к истории индийского инженера, которого шотландец, по слухам, убил недалеко от Дели и у которого, возможно, был роман с его дочерью. В голове у Персис всё перемешалось. Говорил ли Шанкар правду? Зачем сэру Джеймсу понадобилось инвестировать в клуб? И как он мог себе это позволить? Ведь, предположительно, он был банкротом. Но, по крайней мере, это объясняло, зачем он хранил у себя статью об открытии Гульмахара. Эта мысль беспокоила Персис. Хериот выполнял серьёзное задание. Расследовал совершённые в прошлом преступления. И у него наверняка были дела поважнее, чем вложение денег в ночной клуб. Возможно, он строил далеко идущие планы на то время, когда расследование закончится. У него были дела за границей. Возможно, он хотел расширить свою империю в Индии, стране, которую хорошо знал. Люди на каждом углу говорили о бесконечных возможностях, которые открывала независимость. Почему бы этими возможностями не воспользоваться англичанину? Персис повернулась к Кэмпбеллу. «Вы тоже инвестируете в Гульмахар?» «Нет», — сказал Кэмпбелл, — «пожалуй, слишком резко. Управление клубом меня не интересует. Шанкар хочет заняться строительным бизнесом. На севере у него есть связи, которые могли бы мне пригодиться. Вот, собственно, и всё». «Старая иерархия порушена объяснил Шанкар. «Взгляните вон на того парня» и он махнул бокалом в сторону соседнего столика. Персис повернулась туда и увидела стройного моложавого индийца в смокинге. Он смеялся чему-то с компанией приятелей. «Он возглавляет новое подразделение Годриджа, которое производит урны для голосования на первых общих выборах в независимой Индии». А два года назад он был младшим помощником англичанина, который по уму и в подмётке ему не годился. Независимость привлекла к нам всеобщее внимание. Одни потонут, другие выплывут. Но, по крайней мере, всё это люди сделают сами. «Множество людей погибло, чтобы достичь этой независимости», заметила Персис. «Но ведь за свободу всегда приходится платить». Скажите это тем, кого убили их же соотечественники. Сомневаюсь, что кто-то планировал вносить в законопроект о независимости пункт о погибших из-за раздела». Шанкар замер. На мгновение в глубине его глаз мелькнуло что-то темное и призрачное. А потом он улыбнулся, и Персис подумала, что ей померещилось. «Вы умная женщина, инспектор». Раздел был побочным продуктом корыстных интересов. «Ну, теперь-то эти мусульмане получат по шее», — встрял Ачарья. «Я слышал в их земле чистых, в этом Пакистане, просто ужасные условия». «Вам могут возразить, что так живут многие мусульмане в Индии», — Персис ощетинилась. «Вероятно, причиной было ощущение невежества и бездумной пристрастности. Мы оказали им не слишком радушный приём». «Прием!» — с отвращением фыркнул Ачарья. «Неблагодарные провокаторы! Моя бы воля, я бы собрал их всех и переправил за границу. Пускай живут в своей вонючей новой стране и оставят Индию настоящим патриотом». «То есть индусам?» «То есть тем, кто не отвернулся от родины?» И он ударил кулаком по колену. По-моему, первым делом Неру должен был конфисковать собственность каждого богатого мусульманина, пообрывать им хвосты и смотреть, как они удирают в свой Пакистан. В таком случае просто замечательно, что у пандита Неру больше здравого смысла, чем у вас. За их спинами загремела музыка. «Фокстрот!» — оживилась Элизабет. Поднявшись на ноги, она протянула руку Блэк Финчу. «Не согласитесь потанцевать?» Блэк Финч, который в это время пытался оттереть винное пятно на своей рубашке, залился краской. «О, нет, боюсь, я не танцую». «Ничего страшного, просто следуйте за мной». Она схватила протестующего Блэк Финча за руку, подняла с места и потащила за собой на танцпол. Персис глядела им вслед, чувствуя себя так, словно ей под ребра вонзился осколок. — Милая парочка, — кисло прокомментировал Ачарья. — А разве нет? — спросила Минакши, поднося к губам бокал с вином. Персис ничего не сказала. — Какое ей дело до того, что Блэк Финч выставил себя дураком? Она смотрела, как англичанин захлопал глазами, очутившись среди огней и музыки, а затем медленно начал двигаться. Неуклюже и не в такт, как будто у него случился приступ. Элизабет вскрикнула, когда он наступил ей на ногу. Блэк Финч попятился назад, рассыпаясь в извинениях, и тут же врезался в поглощенную танцем индийскую пару, Эта пара зацепила другую, и все четверо растянулись на полу, запутавшись друг у друга в конечностях. «Боже всемогущий!» — проворчал Кэмпбелл. «Да у него, похоже, ног не две, а сорок, и все левые!» «Не всем же быть искусными танцорами!» — улыбнулась Минак Ширай. «Уверена, что у мистера Блэкфинча полно других талантов». Персис понаблюдала за тем, как незадачливый англичанин наклоняется помочь упавшим и повернулась к Кэмпбеллу. «Раз уж вы здесь, могу я задать вам вопрос? Мне сказали, что вы с сэром Джеймсом недавно поссорились». Кэмпбелл побагровел. «Кто вам это сказал?» «Неважно. Это правда?» «Полнейшая чушь». «У нас с Джеймсом были разногласия, но мы никогда не ссорились. Мы дружили 20 лет». «Тогда почему он не явился на вашу встречу в то утро?» «Я уже сказал, он был человек занятой. Вот и всё». Персис отметила про себя, что он явно нервничает. «Кроме того, насколько я поняла, на том балу вы также поссорились со своей дочерью». Ответом был ещё один хмурый взгляд. «Слишком много внимания сплетням, инспектор». «Значит, вы не ссорились, с Элизабет?» «Нет, не ссорился». Он вперил в неё пристальный взгляд, и она переключилась на Шанкара. «Вы родом из Бомбия?» «Нет», — улыбнулся он. «Я переехал сюда несколько лет назад, как только улеглась пыль после раздела». «Моё родовое гнездо находится на севере, в штате Дели». «У вас там семья?» «Уже нет». «Моих родителей не стало, когда я был моложе». «Я был у них единственным ребёнком», — сказал он и снова улыбнулся. «А как вы пришли к этому?» Она обвела руками клуб. «Что вы имеете в виду?» «Как вы решили купить этот клуб?» Шанкар ухмыльнулся, обнажая идеальные белые зубы. «Тратил наследство. У моей семьи были большие земельные владения. Я почувствовал, какое мне грозит будущее. Я имею в виду планы Неру на Заминдаров. И решил продать дома и переехать в город мечты. Затем я стал инвестировать в различные предприятия, в том числе в этот клуб». «Мудрое решение не находите?» Вернулся Блэк и рухнул на своё место. Щёки у него были красные, и Персис подозревала, что вовсе не от усталости. Элизабет Кэмпбелл осталась на танцполе с другим партнёром. Лихой молодой индиец кружил её в танго, а джаз-бэнд отбивал ритм под аккомпанемент топота ног и свиста. Персис заметила, что губы Роберта Кэмпбелла сжались в жёсткую линию. Он смотрел на танцующую пару, и его лицо выражало ничто иное, как холодную ярость. — Вы что-то имеете против танго? — спросила она. — Имею, но не против танго, — пробормотал он. Он залпом усушил свой стакан, поднялся на ноги и направился к танцполу. Растолкав другие пары, он грубо набросился на свою дочь и получил отпор. Персис не могла разобрать их слов, но в какой-то момент ей показалось, что Кэмпбелл готов разорвать партнёра дочери на части. В конце концов Элизабет умчалась прочь, растворившись в толпе, а её отец бросился следом. «Что это было?» — спросила Персис. «О, боюсь, во всём, что касается его дочери, мистер Кэмпбелл всё ещё слегка старомоден», — сказал Шанкар, и на его губах заиграла улыбка. «Что вы имеете в виду?» «Роберту Кэмпбеллу не нравится, что его дочь любит общаться с местными жителями». «И вправду любит?» — спросил Блэк Персис покосилась в его сторону. «Не было ли в его голосе огорчения?» Ади Шанкар поднялся на ноги. «Прошу прощения, инспектор, но, боюсь, я должен прервать нашу беседу. Неотложные дела». Персис тоже встала. «Спасибо, что согласились встретиться. Возможно, у меня ещё возникнут к вам вопросы». Шанкар коротко поклонился. «Всегда к вашим услугам. Я хочу, чтобы убийцу сэра Джеймса поймали». Более того, если мы хотим задать правильный тон началу нашей новой республики, мы должны пресечь подобные преступления на корню. Закон превыше всего, иначе грош нам цена». После этого Шанкар с Ачарьей удалились, оживлённо что-то обсуждая. Персис села и занялась Минакширай. «Когда вы познакомились с мистером Шанкаром?» «За два месяца до открытия Гульмахара», — ответила она. «Он играл в поло за клуб любителей езды на ипподроме Махалакшми. И я подумала, что никогда раньше не видела такой удали». «Любовь с первого взгляда? А вы в неё не верите?» Персис воздержалась от ответа. «Вы знали сэра Джеймса?» «Не особенно. Он приходил в клуб». «Виделся там с нами. Они с Ади хорошо ладили, у них был схожий темперамент. И, кроме того, Ади симпатизирует британцам. В этом он очень похож на моего отца». «Вашего отца?» Минакши слабо улыбнулась. «Мой отец был солдатом. Он сражался с британцами и за британцев, и так и не смог их возненавидеть» хотя и был сторонником независимости Индии. Отец всегда говорил, что на каждой яблоне есть хорошие и плохие яблоки, и ему хотелось верить, что большую часть жизни его окружали только хорошие. Нечто подобное Персис уже слышала раньше. Это напрямую свидетельствовало о смешанных чувствах, которые некоторые люди — особенно те, кто достиг процветания в британскую эпоху, питали к своим бывшим повелителям. Персис также вспомнила недавнюю ссору отца с доктором Азизом. «Что такого замечательного в вашей новой республике?» — говорил Азиз. «Только сегодня почтовая служба повысила свои тарифы, расписание поездов пошло к чертям собачьим, дороги и города поголовно переименовывают» а теперь нам ещё и велят перейти на метрическую систему. «Объясните мне кто-нибудь, мы что, немцы какие?» «Римпал, мой друг», — отвечал её отец, — «и лучше нам с этим смириться». Пф, сколько бы зла они сделали, британцы, при них, по крайней мере, была определённость. А что теперь? В Конгрессе одни безголовые подхалимы, страну раздирают беспорядки», Экономика катится в тартарары. Даже европейские туалеты заменяются дряными индийскими сортирами. Приходится сидеть на корточках, чтобы испражниться в собственную пижаму. Что это за извращенный национализм такой? «Мой отец скончался три года назад», — продолжила Минакши. «Полагаю, когда я встретила Ади, он решил, что это совпадение». «Можете рассказать ещё что-нибудь о сэре Джеймсе?» Минакши пожала плечами. «Только то, что он верил в современную, более справедливую Индию. Я знаю много людей, которые жалеют бедняков. Но такие люди, как сэр Джеймс и Ади, верят, что бедняки имеют такое же право на будущее, как и мы. Вы заметили что-нибудь необычное в ночь его смерти?» Минакши покачала головой, и её серьги зазвенели. Казалось, что он в полном порядке. Возможно, немного пьян. Мы с Адди были с музыкантами. ади недавно научился играть на саксофоне. Он ворвался на сцену и просто уселся там, так что у бедняги бэнд лидера не оставалось выбора, — сказала она и улыбнулась. Он играл, пока вы не остановили балл. «Мы действительно не заметили, когда именно пропал сэр Джеймс, но я не припомню, чтобы видела его после полуночных фейерверков». Перси смысленно сделала себе заметку проверить рассказ Минакши. «Если Ади действительно играл с джаз-бендом с полуночи до её прибытия в лабурном хаос, то, конечно же, он не мог находиться в кабинете в момент убийства». «Когда ваша свадьба?» «Летом, как раз перед началом муссонов», — лучезарно улыбнулась Минакши. «Обязательно приходите, инспектор. Уверена, ади будет в восторге». Блэк Финч предложил подвести её до дома. На мгновение Персис заколебалась и даже разозлилась, но быстро подавила это чувство. Какое она имела право на него сердиться? Это она проявила слабость и пригласила его в Гульмахар — Так что сердиться оставалось только на себя. Что думаешь? спросила она через некоторое время. Любопытный тип ответил Блэкфинч, не отрывая взгляда от дороги перед ними. Каждый раз, как водитель приближался к грохочущему впереди фургону с цыплятами, его худощавое тело напрягалось. Цыплята, распиханные по слишком тесным ящикам, смотрели на него с выражением обречённой покорности судьбе. «Из новой породы молодых индейцев. Они сейчас повсюду». Персис смерила его подозрительным взглядом. «Это наша страна. Кому же определять её жизнь как не индейцам Я хотел сказать, что движением за независимость руководила Старая Гвардия, но решать, что вам с ней делать дальше, будут вот такие шанкары. Что-то мне в нём не понравилось. Не думаю, что он был до конца откровенен, когда рассказывал о своих отношениях с сэром Джеймсом. Откуда ты знаешь? Интуиция. Понятно. Взгляд Персис стал вопросительным. Понятно? Блэк Финч одарил её снисходительной улыбкой. Я не верю в интуицию. Научные знания основываются на фактах и эмпирических данных. Хороший криминалист на интуицию не полагается. В девяти случаях из десяти это слабое волнение в кишечнике, признак диареи, а вовсе не мифическая вспышка дедуктивного гения». Персис сердито отвернулась. Разве не любопытно, что Кэмпбелл развлекается с Шанкаром всего через пару дней после того, как его предполагаемый друг и деловой партнёр был зверски убит? А что ему ещё делать? Как мусульмане сидеть дома и оплакивать покойника 40 дней? Персис хотела было рассказать ему, что, по сведениям Евы Гэтсби, Хэриот и Кэмпбелл, вероятно, поссорились, но передумала и выглянула в окно. Тёплый ветерок коснулся её щеки. «Правда, она была в своей стихии?» «Кто?» «Элизабет Кэмпбелл?» Блэк Финч замялся. «Полагаю, да. В конце концов, она молодая женщина». «А ещё она очень красивая». Над ответом он думал, пожалуй, слишком долго. «Её можно было бы назвать привлекательной при должном освещении». Для таких, как она, любое освещение должное. Больше они не произнесли ни слова, пока не подъехали к книжному. У его входа был припаркован тёмный бьюик. Машина тёти нуси Персис выругалась и, подойдя к дремлющему водителю, уткнула его в плечо. Он резко вскочил и медленно сфокусировал взгляд. «Мадам нуси наверху?» «Да», — ответил он. «Вместе с мистером Дарием. Персис снова выругалась и повернулась к Блэкфинчу, который с любопытством наблюдал за ней из своего амбассадора. И тут ей в голову пришла идея. Она перешла обратно через дорогу. «Не хочешь присоединиться ко мне за поздним ужином? Отец ещё не спит и будет рад гостю». Он прикован к инвалидному креслу и не может встречаться с людьми так часто, как ему хотелось бы. Это была откровенная ложь. Сэм Вадия был убеждённым мизантропом. Он даже поместил себе на стол табличку с надписью «Сначала я думал о самоубийстве, потом решил, что лучше убить всё остальное человечество». Блэк Финч захлопал глазами от удивления, но всё-таки вылез из машины и произнёс. «Вперёд, Макдув! Не трусь!» «Вообще-то», — пробормотала Персис, отворачиваясь, «правильно, смелей, Макдув, не трусь, но, по сути, получается то же самое. Не будем медлить и начнём скорее бой». Тётя Нусси была вне себя. Персис поняла это потому, как она постукивала ярко накрашенным ногтем по бокалу с вином и как курила сигарету, с таким видом, как будто объявила племяннице личную вендетту Тётя Нусси расположилась на одном конце обеденного стола, Сэм Вадия — на другом, так что оказался сидящим прямо напротив Дария, а сам стол, это ничейная земля, был заполнен остатками ужина местной ассорти, разогретым куриным дгансаком пловом, сыром и маринованными огурцами. Дарий удивил Персис. Она не видела его около года, и за это время он заметно преобразился. Исчезла россыпь прыщей, которые долгое время уродовали его лоб. Густые усы придавали его чертам новообретенную зрелость. Тёмные волосы были уложены в очень жизнерадостную прическу. Одет он был в безупречный льняной костюм кремового цвета и сверкающие двухцветные ботинки Оксфорды. Да и такой уверенности в голосе прежнего дария Персис не помнила. Может, тётя Нусси всё-таки была права, и Новая Республика изменила её кузена? Её решение сесть рядом с Блэкфинчем не прошло незамеченным, как впрочем и его присутствие. Но к счастью, сам Блэкфинч, казалось, ничего не понял. Неужели он и вправду настолько слеп? удивлялась Персис, наблюдая за англичанином, который, запинаясь, пытался кое-как вести застольную беседу. А вы знали? спросил он, отправляя в рот кусок курицы что у артериальной крови гораздо более яркий цвет, чем у любой другой крови, и что пятна крови всегда располагаются определенным образом, в зависимости от того, как двигались нападавшие жертва «Очаровательно», — произнес Дарий, задерживая взгляд на своей кузине. Тётя Нусси налила себе ещё один бокал Хереса и разом опустошила его с такой яростью, что даже Персис стала не по себе. Тётя демонстративно воздержалась от упоминания того факта, что Персис фактически сбежала от Дария. Теперь Персис жалела, что не позвонила ей и не отменила встречу, но, с другой стороны, если бы она так сделала... За этим бы неизбежно последовал неприятный разговор с тетей. Сам Дарий вел себя как джентльмен и делал вид, что просто зашел засвидетельствовать почтение Сэму. Он рассказал о своей новой должности управляющего агента в Калькутте на другом конце страны и заверил, что у него блестящие перспективы и что, хотя подразделением пока еще руководит англичанин, в скором времени... Это обязательно изменится. «Но хватит обо мне», — отрывисто сказал он и промокнул усы салфеткой. «Ты у нас теперь настоящая знаменитость, Персис. Представь, как я удивился, когда вчера взял газет и на первой странице увидел твое лицо. подумать только, девочка, с которой я играл в прятки, стала украшением национальной полиции». «Украшением?» — повторила Персис, сощурив глаза. «Это просто такое выражение», — сказал Дарий. «Я не хотел тебя обидеть, но должен признать, ты нас всех очень удивила». «Это как ещё?» «Ну, когда я впервые услышал, что ты твёрдо решила пойти на службу в полицию, я посмеялся. Я хочу сказать, это ведь не самое подходящее занятие для женщины». Но ты довела дело до конца. И, естественно, теперь, когда ты всем показала, я жду, что ты изящно уйдёшь в отставку. Персис отложила вилку. Что-что я всем показала? Что наша новая нация строится на демократических принципах. А что может быть демократичнее, чем позволить женщине надеть униформу? Позволить? вырвался у Персис сдавленный писк. «Некоторые говорят, что страна пошла ко дну, когда из неё выгнали британцев», — увлечённо продолжал Дарий. «Но я не согласен. Ты наш символ, Персис. Смотрите, — говорим мы, — мы больше не отсталая нация. Мы даже позволяем женщине работать в полиции!» Персис изумлённо уставилась на него. Неужели именно так на неё смотрят не только её брат, но и ещё множество мужчин по всей стране? Но если это правда, какое право она имеет зваться служителем закона? Она только символ, марионетка, играющая в чьём-то спектакле. Персис со зловещей неторопливостью встала из-за стола. «Знаешь, на секунду я подумала, что ты изменился». Но лягушки превращаются в прекрасных принцев только в сказках. Я никакой не символ. Я следователь полиции. Я тренировалась так же, как и любой другой мужчина в академии. Я стала лучшей в своём классе. И мне поручили это дело, потому что кто-то решил, что я достаточно компетентна, чтобы с ним справиться. Дари неловко поднялся на ноги. «Я не хотел тебя обидеть» повторил он. И тем не менее я обиделась. По-моему, тебе пора». Персис. Лицо тёти Нусси стало пунцовым. Ты не смеешь так с ним разговаривать. Почему это? спросила Персис. По-моему, тебе ничего не мешает снова его запечатать и послать в Калькутту. Ты зря так, начал Дарий, но Персис резко повернулась к нему. Я никогда за тебя не выйду. И не вышла бы, даже будь ты последним мужчиной на земле. Они посмотрели друг на друга. Потом Дарий выпрямился. «Думаю, нам пора идти, мама. Уже поздно, мне нужно успеть на ранний поезд. Рад был вас видеть, дядя», — добавил он, повернувшись к Сэму Ваде. «Желаю вам крепкого здоровья». Он повернулся на каблуках и твёрдой походкой вышел вон из квартиры. Нусси бросилась следом, но у самой двери обернулась. «Персис, ты неисправима. Когда ты, наконец, научишься вести себя как женщина? Даже это платье тебя не изменит. С тем же успехом ты могла надеть под него форменные брюки». Когда они ушли, Персис откинулась на спинку сиденья. «Пожалуй, я тоже пойду», — сказал блэкфинч. Финч. Персис не обратила на него внимания. Она всё ещё была бледна от гнева, в том числе от гнева на саму себя. Она нагрубила, расстроила тётю, и ради чего? Неужели её настолько разозлила оплошность дария, Почему её так легко привести в ярость? Тактичность, осторожность — «Вот что должно быть превыше всего для хорошего полицейского, а тонкокожесть и вспыльчивость с дедуктивным мышлением сочетаются плохо». «Довольно, что выплеснула эмоции?» — спросил её Сэм. «Полагаю, сейчас тебе самое время сказать, что ты во мне разочарован». «Если что-то приходится говорить вслух, значит, это вообще не стоит говорить» сказал Сэм. Доброй вам ночи, мистер Блэкфинч. Рад был познакомиться. С этими словами он развернул своё кресло и удалился. Как только Сэм покинул комнату, внутрь прокрался кот Акбар, запрыгнул на стол и принялся грызть холодный кусок курицы. Блэкфинч аккуратно сложил салфетку в квадрат и положил на стол «Славный выдался вечерок!» Персис снова не ответила. Её взгляд был прикован к чему-то, что находилось очень далеко во времени и пространстве. «Я сам выйду, хорошо?» Он подождал ещё мгновение, а затем подошёл к двери и покинул квартиру.